Но скорее же, девочка пританцовывала от нетерпения. Не красивая, с побитым узколичиком, длинноносая, единорукая, она отличалась той особой живостью, которая свойственна маленьким детям. Хотя сама давно уже вышла из юного возраста, сколько ей 10, 11, 12 не поймёшь, о спрашивать неудобно. Какая-то медлиная бетью пытала оббегать: "Подавай руку, пойдём же, пока не увидели". Боча совсем не удилась, увидел заводка Элизабет Кузину и лучшую подругу Аби. Девочка улыбнулась и молча указала на находку. На серой гальке, на выложенном белыми камушками кругу лежал коровьей череп. Правда, забавно, последо Аби пританцовыя. Как ты думаешь, кто его сюда положил? Не знаю. Дети смотрели, не в силах оторвать взгляд. Кость белая, словно меловая, и бурые письмена на ней язык незнаком выделяются. Наверное, это крой, прошептала Элизабет, беря Бетти за руку. Ладонь девочки была холодной и мокрой, должно быть, со страху. Наверное, это кто-то колдовал. Конечно, колдовал, подхватила Аби, колдовал, колдовал. Она закружилась в танцах, хохоча и хлопая ладоши, а потом споткнувшись, упала. Но и лёжа не перестала смеяться, пока смех не перешёл в рыдания. "Ну же, Бетти, супроètement сказала Элизабет, помоги, ей, разве не видишь, на неё кто-то навёл порчу?" Оби уже не смеялась, она каталась по песку, рыча и скуля. Сключенные пальцы, закатившиеся глаза, посиневшие губы, пена изо рта и голос, который пробивается словно сквозь вату: "Ведьмы!" Подхватив юбки, Бети бросилась бежать. Она не хотела видеть, не хотела слышать, не хотела помогать птенцу вороны. Бети бежала не оглядываясь, а потом увидела, как Элизабет подала руку подруге, помогая подняться. Как ты думаешь, скоро она всем расстреплет? Аби пожала плечами и принялась ищущая с платья грязь. Скоро, сама себя ответила Элизабет, поднимая череп. Подумав, она подошла к воде и гнула так далеко, как могла. Она испугалась, пока только она. Будет весело, ага. Спустя несколько дней девочки поняли, что Бетти Хопкинс решила промолчать о странном происшествии, случившемся с ней на берегу, и это было огорчительным. До уран, прошептала Элизабет, с утром подаю зевок. Ага, сколько слушаю бегаил. Или что-то прячет. Ага. Мы должны выяснить, что он принял решение Элизабет и обегаил поддержала, как поддержала подругу всегда. Ага. Утром Влад выбирался из квартиры на цыпочках, ни с стаденькой, ни с том знакомому встречаться он не желал. Первый станет пирить, второй допрашивать о улада дела. Алёна одна и боится, нуждается. Он целый вечность никого по настоящего мне не нуждался, и это пробуждало в жизни. Немного, немного тебе осталось. Скоро, скоро был новый король по трефовой даме, треф и пики, смерть на колях, смерть на вилах, смотри, смотри. Карты скользят в взломанных морщинами руках. Ногти алые, точно кровью мазаны и губы в цвет. Она всегда стрелась, чтобы цвет в цвет, и юбки любила надевала сразу несколько, одну поверх другой. Кто она? влас знает её почему он раньше не подумал что знает и его сны лишь память которая пытается достучаться но раз он что-то забывал влад опомнился на стоянке серые поля машины охранник замеши у почистнем отдалении кручив в руке ехать он собирался ехать к калёне направился в ведение он вспомнил что что-то забыл с вами всё в порядке охранник так и решился подойти да спасибо Нет, не в порядке. Голова болит, и перед глазами мелькает крапчатый рубашки старой колоды. Это было ему гадали кто? Женщина, любившая носить несколько юбок, надевая одну поверх другой. Ещё серьги с плерия, серьги из золота старые, тяжёлые и кольцо к ним. Но кольцо ей велико. Можно было подогнать по размеру. Нельзя. Она тайком брала: "Кто она? Кто?" Я врача вызову, погодите. Охранник убежал, значит, Фло откричал. Похоже, безумие прогрессирует. И надо бы к врачу, но Алёна осталась одна, он должен ехать. Ещё вспомнить, кто та женщина из снов. Проснулся Димка от запаха кофе и духов. Аромат вызвал чихание, от чихания уступил приступ газовной боли. А на духом раздалось насмешливое: "Вставай, алканат несчастный". Димоч не успел удивиться, откуда взялась женщина, зарылся в подушки. чужие подушки в винобордовых на наволочках с золотистой крапинкой и вышитыми монограммами, одной из которых к лемон отпечаталось на чеке. Вставай, вставай, господи, не хватало одного придурка на мою голову, как второй появился. Вставать тяжело. Зачем он вчера докатился? Сначала до водки, потом был коньяк, потом еще что-то уже в такси и в квартире.